Глава восемнадцатая Я ваш виртуальный помощник Ваш подвиг в прошлом изменил будущее Старик у входа показал на деревню Приход повелителя ночи лишь казался спасением против всеобщего зла Но на самом деле Позвольте, мансеньор Когда мы в тот раз заходили, тут уже все ништяк было Вставил я Привратник меня не услышал «Божечки-кошечки! Халтура! Я-то думал, тут каждый хмырь с большой историей!» «Они призвали бы в мир сильнейшего и слуг серого человека! Теперь, когда...» Головастика ощутимо нервничал, дожидаясь возможности стартовать подземелье заново. Старик покашливал, шамкал губами, грозил трясущейся рукой и пытался в торжественность. «Я изучал мир через оскал. Комментарии и лайки от товарищей мне удалось набрать еще внутри Гелбгартена Они были довольно разнообразными Стас сказал, что это отвратительно Кринделёк выдал кратко «Ёпт» Игнат приподнял брови и покачал головой, мол, ни хрена себе морда И только головастик буркнул, что мне несказанно идет В луже у дороги я обнаружил зачатки сарказма В словах нашего предводителя Потому что маска работала не как шлем. Будто кто-то взял огромную ухмылку со скаленными кривыми зубами, вырезал ее и присобачил мне на физиономию. Даже не заботясь над тем, чтобы хоть как-нибудь ту приклеить или расправить. Если повернуть голову, то видно было, как она висит в паре сантиметров от моих губ. А если в анфас смотреть, там прямо сатанизм какой-то. Кастомизация этой игре б не помешала. Не мудрено, что репутацию режет эта штука. Я сам к себе относиться стал чуточку похуже, честно. Кроме килограмма статов и зловещего обещания скорых ведений, Аскал должен был обеспечить меня телохранителем. Но вызов этого товарища совершенно точно стоял на одну ступеньку выше, чем сборка шкафа из Икеи без инструкции. Я отошел чуть в сторону, бормоча под нос различные комбинации типа «явись «Приди! Призвать демона! Активировать оскал! Вылезай, скотина!» Позади гудела деревня и вещал старец. Мимо пробежал мальчишка с палкой в руках, хохоча нырнул в траву справа от дороги, а затем высунулся оттуда, увидел мое лицо и свизгом бросился куда-то в поля. «Бу!» — буркнул я. Повернулся к товарищам. Боковым зрением увидел движение слева, дернулся. У дороги стоял лысый толстяк-коротышка в красной рубахе на выпуск до колен и мерзко ухмылялся. Штанов у проходимца не было. Грязные ступни утопали в дорожной пыли. Глаза подведены углем, будто насмешкой над гримом клоуна. Наши взгляды пересеклись. «Я б на твоем месте резко переосмыслил бы подобный наряд». «В моих краях за такой могут и в колодце притопить», — сказал я ему. «Морду-то точно начистят». Толстяк улыбнулся еще шире. «Недостаточно для косплея моего оскала. но ничего так, жутковато». «Егор, заходим!» — крикнул головастик. «Погоди, у меня увлекательный разговор», — ответил ему я. Толстяк приподнял руки к пузу и начал отплясывать, выбрасывая перед собой короткие ноги. Рубаха болталась, дряблые щеки колыхались. «О, а может, даже танцевальная битва!» — гаркнул я, не оборачиваясь. «С кем?» — совсем рядом произнес взбешенный головастик. Шаман преодолел расстояние бегом, не иначе. Может, даже с занесенным для удара кулаком. «Ну, а как ты думаешь, Юрчамба?» «Много кандидатов?» Жердяй остановился, прижал ладони к щекам и умильно вытянул губы. Покачал головой. Юра встал между мною и толстяком. «Хватит дурковать, Лолушка! Пошли, я сбросил подземелье! Заходим!» Коротышка в красной рубахе выглянул из-за шамана и показал язык. Да он дразнится, ма!» Головастик обернулся. Пару секунд изучал золотистое поле за дорогой, медленно повернулся ко мне и с ледяной терпеливостью проронил. «Я помню, что у тебя есть проблема с головой, Егор. Поэтому выслушай. Здесь никого нет. Когда мы отсюда выберемся, сходи к доктору. Серьезно. Ты там никого не видишь? Егор, идем!» Толстяк беззвучно захохотал, тыкая в меня пухлым пальцем. Жир на пузе колыхался в так-то задыхающемуся смеху. «Драту те видения! Очень, блядь, полезная штука! Может, снять его к хренам оскал этот?» Пока пользы от него немного. Как на шарнирах я дотопал ко входу в Гилбгартен. Торопливо согласился со входом, стараясь не оборачиваться. Деревню слезало прошлое. В небо вновь бил столб света, толстяк остался позади. «Надеюсь...» «Ну, слава богу, ты ничего не сломал, Лолушка!» — буртнул Головастик. «Поехали! И теперь давайте без вайпов! Начинаем с левых!» Я ошеломленно двинулся к мертвецам. Машинально. У ворот, у ворот уклон. Раз, два — жуткий толстяк не выходил из головы. Его мне будто из фильмов ужасов загнали. Не баба с поленом в красной комнате, но тоже мало приятного. Один из покойников саданул по плечу, вдогонку. «Фак!» — задумался. Разрыватель плюнул ругательством, рубанул по руке моба. «Зади!» — заорал головастик. Я кузнечиком отскочил назад, увлекая за собой гурьбу покойников. Краем глаза увидел, как чуть левее земля вспучилась, будто рванул небольшой гейзер. Из дымящегося провала выбралась поломанная тварь с человеческой головой без лица. упираясь много суставчатыми руками в землю она выдернула себя из прорехи и молча бросилась на мертвецов игнат остановился да и кренделек постарался откатиться подальше а затем и вовсе исчез в инвизе призванный демон молча раскидал мобов повалил одного из них на землю в воздух полетели истлевшие куски тел Голова футбольным мячом запрыгала по улице Рядом со мною плюхнулась нога Подгнившие пальцы еще шевелились Но с каждым мигом все медленнее Монстр разодрал всех четверых противников Гигантским скачком преодолел расстояние с лекаршей Рванул ее пополам А затем таким же лихим прыжком вернулся к нам И нырнул взяв земли Типа покеда Моя работа здесь окончена Уцелевший, бурый, тем временем вышел из контроля и шагал к нам. «Лолушка, лови!» — скомандовал головастик. «Что это было, черт возьми?» И я постучал пальцем по скалу, перехватывая мертвяка, затянутый в решетку головой, сказал. «У меня теперь свой бобик есть!» Демон вылезал бесконтрольно и только когда мне прилетал. «Вот я бы удивился, если бы владелец артефакта не должен был страдать, а?» Разрывал противников он знатно, быстро появлялся, быстро уходил. «Красавец!» Пока мы добирались до Радагара, Бубик появился раз шесть. Один раз на кузнеце, и это было эпическое сражение. Получив молотом в тарец, демон рассыпался в пыль, тут же собрался за спиной мертвяка и вгрызся в босса. Однако, когда вокруг забурлила слизь, мой слуга торопливо ретировался в дырку, оставив нас разбираться самостоятельно. Наученный горьким опытом, я стал смещаться вглубь зачищенной улицы заранее, так что на сей раз голову мне не вскружило, и товарищи я не уконтропупил. Славно. Сам Радогар вновь поприветствовал нас сокрушающей речью, профессионально перерезал себе горло и дропнул шапку на шамана. «Спасибо ему за это. На весь проход ушло не больше тридцати минут. Толково, прямо как в преснопамятных играх, где эпические герои аннигилируют угрозу окружающей среде на максимальной сложности за четверть часа, пока новички тратят на прохождение гораздо больше». «Сейчас будет веселее!» — сказал я собирающимся на выход товарищам. «Значительно!» — открыл панель кланного чата, набил сообщение. Отправил и замер. Толстяк вернулся. Он стоял по ту сторону погасшего фонтана и пританцовывал. Язык высунулся, опухшие пальцы указывали на что-то под ногами уродца. «Веселее?» — спросил головастик. Я же молча пошел к коротышке. Мой персональный глюк топтался над старой бочкой. «Внутри что-то?» — лысая голова торопливо закивала. Егор, встревоженно подал голос Стас. Что случилось? Я встал рядом с бочкой, заглянул внутрь. На дне лежал сверкающий шлем бацинет, отделанный искрящимися драгоценными камнями. Эвана, как? Толстяк расплылся в довольной улыбке и потёр ладоши, не переставая кивать. Это полезный подгон, конечно, сказал я ему. «Но почему бы тебе не выбрать какой-нибудь э, другой образ? Симпатяшку какую в костюме от Виктории Секрет? Зачем вот это вот убожество?» Сальные губы обиженно скривились. На плечо вдруг легла рука. «Егор!» — тихо сказал подошедший Стас. «Что с вами?» Я хихикнул, втянул плечи, чуть склонив голову. Истерично провормотал. «Они говорят не убить всех. Говорят, что вы задумали против меня недоброе. Они видели все, Станислав!» Барт отступил. «Егор, как вы могли подумать?» И я вытаращил глаза, глядя в пустоту перед собой. «Это вы виноваты в смерти толстопуза, да? Они говорят так!» Палец указал на невидимого ребятам толстяка. Тот нахмурился, быстро замотал головой. «Моя любимая крыса добрая, милая! Они говорят, вы отравили ее!» Стас попятился, вяло возразив. «Но мы даже не были знакомы!» Рядом возник головастик. «Лолушка, приди в себя уже! Что опять?» «Блин, и правда, чего я так над Стасом издеваюсь-то? Стыдоба, стыдобичная Егорка. Но вот подмывает каждый раз. Не верю в хороших людей». «Сковырнуть хорошесть хочу? Зачем?» «Эх, короче», — посерьезнел я. «Мне тут виртуальный помощник перепал. Вы его не видите, а я вижу его из-за маски. Смотри, на что навел». Шаман глянул в бочку, цокнул языком, вытащил шлем. «Снежку, может, подойдет. Хорошая находка. Это любопытный артефакт у тебя, Лолушка. Занимательный». Толстяк исчез. «Помни, Виктория секрет по гугли!» Гаркнул я в пустоту. Повернулся к выходу. «Ну что, брат с кролики, время получить подкрепление? А пока они приближаются, гоу еще раз, я создал!» «Зачем?» — спросил Харальд. рыжеволосый Хевдинг пристально смотрел на деревню. «Они ведь живые!» «Это пока. То есть, это уже...» «Или это еще...» «Да в тушку тушканчика это все. Сам запутался. Короче, приключение на двадцать минут. Вошли и вышли. Вы ж закисли без хорошей драки, верно?» Вождь Берхейма с сомнением глянул на спутников. Те с не меньшим сомнением на него. Ленард хмурился больше всех, искоса глядя на мой оскал. «Ты опор проверишь?» Вернул я. Лицо здоровяка посветлело. Лолушка, время идет! Поторопил головастик. старик привратник уже прогнавший речь терпеливо ждал нашего решения. Я вышел из группы. Лолушка! Рявкнул шаман. Хватит дурить! Он не слишком почтителен с тобой, знаешь? Чуть склонился ко мне Харальд, не сводя взгляд с головастика. Заметил уж? Принимай в состав. Время, битвы, все дела. Харальд скучный предлагает вам вступить в группу. Этот вариант я еще не использовал, но пришла пора. Расходимся, пацаны! левайте из группы! Повернулся я к игрокам. Панель пригласить в группу работала, и я раскидал команды каждому. Даже Головастик ничего не сказал, получив приглашение. А теперь... «Время веселиться!» И мы вошли в Гелбгартен, карающий дланью. Бульдозером на склад пивных бутылок. Викинги выкашивали мертвецов с такой скоростью, что демона скала выскочил из-под земли только один раз. Постоянно оглядываясь, окруженный перепуганными бергхеймцами и, не найдя добычи, нырнул обратно. Через десять минут Радагар, по-моему, немного уставший от наших визитов, Вновь перерезал себе горло, отдал ботинки на разбойника. «Вот так надо!» — сказал я приятель. «Ну что, очередной заход?» «Вот это да!» — только и сказал головастик. «Вот это да!» И тут я увидел ее. Высокая, стройная блондинка в черном кружевном белье пританцовывала у покосившейся хибары. Левее от нас. В этом должен был быть объективизм и сексуальная эксплуатация, если бы не то, что вела она себя точь в точь, как преснопамятный толстяк с теми же дурацкими жестами. Короче, шарма никакого. Я по двинулся к указанному месту, открыл гнилой сундук, волком глянул на кривляющуюся красотку. «Боюсь, мои психологические проблемы только что усугубились», — буркнул видение. «Мир эротических фантазий уже никогда не будет прежним». Модель приложила ладони к щекам, вытянула губы и выпучила глаза. Тфу, пропасть!» «Давай лучше обратно того клоуна, а то ведь реально сдвинусь», — сказал я. вытащил из сундука кожаные перчатки угольного цвета, отделанные серебром. На охотника, ну и то хлеб. Красотка недоуменно всплеснула руками и исчезла. «Ну что, лови!» Я передал перчатки Игнату. Тот пару секунд знакомился с описанием, потом бросил. «Говно!» «Всегда пожалуйста, Игнатушка, всегда пожалуйста!» «Ну, вперед, к свершениям!» У нас есть какой-то предел, когда мы будем готовы к великому рейду, Юра? Типа там, итем-левел средний заоблачный или сто пятьсот килов ласта в эпохальной сложности? Я не знаю, сказал Головастик. Пока нет флая, мы без лавеласа, а лавелас нам нужен. Так что пока в бастионе не достроится гнездо, пополняем склады. Потом будет где развернуться. Мы брели... «По мертвой деревне». «Я ведь до сих пор не знаю, что нас ждет в Твердени. признался Головастик. «Вдруг без определенного снаряжения там какого-то босса не пройти? Если уж ребята из Ротенштейна столько времени на первом провели, это ж как там сложно-то? Они ведь упакованы были прекрасно. Где все твои репутации, соратники, кстати?» «Я всех разогнал». холодно сообщил шаман. Клан распустил, бастиона отдал. «Зачем?» «Михаил Семенович может быть убедительным». «Ну, не убил бы он тебя, а так вон столько всего потерял. Уперся бы рогом, как партизан. Гордо плюнул в лицо негодяю. Я такое фильмы видел, прокатывает». Головастик не ответил. «Как из Берхейма-то выбрался?» «Раз уж беседа не идет, почему бы не спросить и это?» Шаман лишь отмахнулся, ускорил шаг. Чавкая по грязи, мы приближались к выходу, когда меня нагнал Хельги. «Почему он назвал тебя обещанным героем?» «Отношения с этим викингом у меня были не самыми лучшими, потому что именно его я вытащил из Фолькванга назад на бренную землю, так что прямое обращение северянина ко мне — Знаком было подозрительным. «У тебя еще будет шанс попробовать его спросить об этом», — ответил я. «Ты не ответил. Почему он так тебя назвал?» «Откуда мне знать? Может, я и правда он?» «Внешность обманчива, Маншер?» «Ты повелеваешь мертвецами. Ты призываешь демонов. Ты ведешь себя как безумец». «Как можешь ты быть героем?» Я прищурился. «У меня и волоси еще не цвета золота, и мускулатуры нема. Хвать меня унижать, а! Какого героя заслужили, тот и явился. Вон, ты родился крепышом. Жрешь в три горла, бухаешь, как проклятый. А кто-то сидит на брокколи и толстеет». Хельгер растерянно открыл рот, выдавил себя. «На чём сидит?» Мы подошли к выходу из деревни. Головастик уже растворился в пустоте. «На брокколи, друг мой, на брокколи!» — ответил я. «Вы покидаете фазовое подземелье Гелбгартен, уверены?» «Ну ещё бы!» и Я шагнул в цветущий мир и споткнулся от труп головастика. э С ревом ко мне двинулась огненная стена. Сзади почувствовалось движение. Система швырнула меня в сторону, уводя от атаки вылетевшего из инвиза разбойника. Из пламени вырвался детина в красных латах, сверкающим молотом в руках. С воплем грохнул оружием о землю. Получен негативный эффект. Ошеломление. ой. О...